Глава 14 Мы воевали и воевали в немецком тылу, пытаясь нанести те, кто нам наибольший ущерб. Сменялись времена года, они были и врагами, и друзьями партизана. Когда вокруг зелень, все пахнет и цветет, гораздо легче путать следы, устраивать засады, уходить от преследования. Но зато и самому попасться в засаду или наступить на мину, расплюнуть. Зима это холод, голод. Зато звуки долетают дальше, видно все окрест, труднее врагу незаметно подобраться к нашей лёжке. Но и самим куда тяжелее подойти к железнодорожному полотну. Осень — это распутится и грязь, в ней утопаем дружно и мы, и наши преследователи, и егеря с полицаями. Мне больше по душе все же лето. Хоть и опасностей полно, но тепло. И от солнышка ласкового душа поет, зовет к подвигам. И на этой же душе очень слякотно осенью, особенно такой, как сейчас, дождливой, холодной, бесконечной. Но были у нас отличные поводы для оптимизма. С фронта приходили обнадеживающие известия. Наши войска освобождали город за городом, и мы всем своим существом ощущали, как близился сладкий час, когда и наше Полесье станет свободным от фашистской сволочи. К этому моменту, в том дождливом сентябре 1943 года, готовились все, но по-разному. Кто-то готовился встречать освободителей, кто-то точил нож, которым будет тыкать им в спину. Интенсивность боевой работы росла с каждым днем, становилось все больше нас. Он Ковпак прокатился бульдозером по Белоруссии, Украине и Карпатам, вызвав панику у немцев и националистов. Куда больше стало и всякой националистической нечисти — Соответственно, множились и столкновения с ними. А у простых жителей наших краев голова шла кругом. Они с трудом понимали, кто есть кто, и как с ними со всеми ужиться. Слишком много бродило вокруг злых, как медведи-шатуны, вооруженных людей, именовавших себя единственно законной властью. Сам черт ногу сломит. Вот вам Аун во всей красе. Слушайте и повинуйтесь. Только и с ней ничего не понятно. Она давно раскололась на бандеровцев и мельниковцев. Все себя главными считают, все указания дают. А тут еще без пека, АУН рыщут везде, даже по медвежьим углам. Все ищут коммунистов, партизан и их пособников, чтобы голову отрезать. Вокруг множество и других участников этого дурного театрального представления. Милиция, УНР, петлюровцы, последователи Гетмана, Скоропадского — кто тут за немцев, кто против, сам черт голову с рогами сломает. Но еще красный партизан ночью заглянет, напомнит, что территория здесь все же советская, армия Краева в стороне не стоит, все счета за притеснение поляков предъявляет, притом порой кровавые, и всем что-то нужно. В основном жратва, информация и лояльность. Но как тут крестьянину не свихнуться? Наглее всех вели себя самые многочисленные и влиятельные — бандеровцы. Обложили данью на нужды свободной Украины все села и деревни, каждое хозяйство, каждую пошивочную мастерскую. Вынь да положь, иначе ты враг Украины, а с врагами разговор короткий. Потом они вообще объявили, что проводят мобилизацию, и стали грести из сел молодых парней, тех, кого еще не прибрали немцы на работы в благословенном Фатерлянде. За отказ могли принародно выпороть, избить, а то и расстрелять. Это зависело от доброты бандеровца. Он, зверь. поставил к стенке всю семью такого уклониста и лично полил из винтовки. Куда простому селянину поддаться? Лучше всего, конечно, затаиться, как мышь под веником, да только не всегда получается. А многие, к слову, наиболее тупые и дурные, так и вообще все эти движения с большой радостью и энтузиазмом принимали. Масштабы резни поляков были такие, что упая беспека, сами ее вытянуть не смогли бы. Поэтому набирали по деревням добровольцев из тех самых простых крестьян, от которых отбоя не было. Под таким приятным сердцу истинного галичанина кличем «Идем грабить поляков!». Многие украинские села были переполнены польским скарбом. Местные жители на радостях после таких походов пили за здоровье батьки Бандеры, за удачу и хоть бы кто выпил за упокой души детей, которых насаживали на штакетник. Между тем, созданная бандеровцами УПА укреплялась, оттесняла конкурентов. И смех с ними был и грех. Понавыдумывали своим бандам какие-то названия, всякие куреня, сотни, чоты, присяга построения, звания потешные, Христуны, хорунжие, генералы. Одного супчика мы взяли в лесу, так на груди его крест сиял. Оказывается, они уже и ордена друг другу на грудь навешивали. Ощущение, будто дети копируют взрослых в своих играх. Вроде подтешно все, но гарь сожженных деревень иронии не способствовало. Меня больше всего поражало, откуда у них столько оружия. Вооружить такую толпу, на это не один армейский склад уйдет. А у них и автоматы были, немецкие и советские, и боеприпасов завались, и даже минометы. В основной массы воинов хорошие карабины. Униформа появилась, в основном бушлаты, шинели и кепки польской армии, немецкой вспомогательной полиции, эмблемы в виде тризубца. В сказке про то, что весь свой арсенал и снаряжение они прихватили у немцев, когда уходили в леса с тепленьких должностей разных старост и полицаев, а также со старых советских складов и мест боев, мне не верилось. «Да немцы их снабжают», — сказал резидент в Луцке, с которым я вышел на связь в начале сентября. Это был врач, который служил в немецком госпитале и знал все обо всем. «Зачем?» — изумился я. «А уновцы же вроде с немцем борются». «Кто?» — развеселился доктор. «И много забороли. С нами они борются, и с поляками». «И действительно». Когда бандеровцы рапортовали об эпохальных победах над немецкими захватчиками, на проверку оказывалось, что речь шла о разграблении вещевых и продовольственных складов. Вообще отношения немцев и бандеровцев выглядели чем дальше тем страннее. Например, банда Звира продолжала спокойно править в Вяльцах. Притом правила кроваво. Население осталось наедине со зверевшими бандитами. И аппетиты их с каждым днем становились все больше, С внешне пристойно обставленных налогов они переходили к открытым грабежам. Хорошо жили при них только те, кто участвовал в налетах на поляков. Обычные обыватели стали массово сниматься с насиженных мест и покидать республику. Особенно мозги просветлялись после очередной несправедливой казни. Когда казнить за конкретные дела было некого, казнили в назидание просто попавшихся под руку. Казнили за то, что внук был комсомольцем. Казнили тех, кто первым вступил в колхоз. Немцы на свободную республику вообще внимания не обращали. Скорее всего, имелись какие-то скрытые договоренности. Но только у кого с кем и с какой целью? Закончилась история с этой свободной республикой страшно. В конце октября до немцев, как до жирафа, наконец дошло, что приличная часть оккупированной ими территории управляется какой-то шайкой, налоги с нее не идут. И псы-рыцари отправились наводить железный порядок. Я как раз был в разведрейде и засек двигавшуюся в сторону Вялец немецкую колонну. Шли мощным потоком пехота, бронетранспортеры, пара танков Т-2, легких устаревших, но для того, чтобы гонять всякую шушуру вполне пригодных. По моим подсчетам шло не менее батальона. Здесь же маршировали и полицаи в нестроенном строю, судя по всему, из поляков только что призванных немцами на службу и находящихся в состоянии смертельной обиды на всех украинцев. Эти спуску не дадут. «Ну все, конец зверу», — прошептал мой друг и напарник полицай Микола. «Не сдюжит». «Ну, хоть побьют друг друга, все нам легче», — прошептал я. «Снимаемся, доложить командованию надо». Что было дальше, мы не видели. Но потом восстановили порядок событий. «Немцы сходу штурмовать вяльцы не стали», — Подошли к городу и выстроились вдоль реки. Спокойно так, без стрельбы и эксцессов. Таким мирным военным лагерем. Хорошо обустроились. Горячая пища, звуки губной гармошки, смех. Настроение явно не боевое. Так они простояли несколько часов. Потом в воздухе появилась рама, разведывательный самолет Фоки вульф 189 Видимо, наблюдатели с воздуха и дали отмашку. Все тихо, можно заходить. Банда Звера еще ночью собрала свои пожитки, напоследок слегка пограбила еще не до конца ограбленное население и двинула в Анжесские болота, где у них давно были оборудованы запасные убежища как раз на такие случаи. А немцы с полицаями также весело под гармошку, даже без танков, которые оставили на въезде в городок, вошли на улицы. И также весело стали сжечь дома бунтовщиков. Загрохотали выстрелы, послышались истошные крики потянуло гарью, город и людей стали методично уничтожать, стреляя всех подряд. Знали каратели, что их противник ушел, и остались лишь мирные жители? Знали, конечно. А если и не знали, то должны были видеть. Нет против них вооруженных людей. Ну, на нет и суда нет. Стали жечь невооруженных. Женщин, детей, да какая разница? Немцы жгли так, как был приказ, потому что здесь бунтовщики. Поляки-полицаи вымещали озлобление за резню своих сородичей. а Люди умирали за то, что просто попали в страшные жернова преступных амбиций. В Вельцах и Бортничах перебили около тысячи человек. Многих арестовали, угнали в Германию. Свободная республика и жила кровава. И в итоге захлебнулась в крови мирного населения. После этого в Вяльце вернулась оккупационная власть, снова полицаи, на сей раз измельниковцев, снова комендатура, снова проклятый, опостыливший всем немецкий орднунг, ничем не лучше бандеровского порядка.